Глава 8. Лето 1954 года. Италия. Лигурийское море. Борт яхты Калабрия. Причина столь неожиданного, почти паранормального проявления интереса к субмарине Гаргона и команде боевых пловцов Баргези прояснилась довольно быстро. Как-то утром в бухте на рейде Лигурийской базы Появилась роскошная парусно-моторная яхта начальника главного штаба военно-морского флота Калабрии. Чёрный князь уже был предупреждён о прибытии, и как только яхта вошла в пределы бухты, катер командующего базой тут же доставил его и контр-адмирала Салана к её голубому под цвет волны выкрашенному борту, поскольку паруса оказались убранными. Не трудно было определить, что яхта шла на моторе, а массивный шестиугольный стол был установлен прямо на верхней палубе под берёзовым тентом, из-под которого хорошо просматривались и устье реки, и корпуса базы, и даже строение какого-то пригородного посёлка Специи. Погода стояла жаркая, без малейшего дуновения ветерка. А прибрежное марево плавно сливалось с подёрнутой штилем, словно первым синеватым льдом по поверхности бухты. Когда Салана и Баргезе поднялись на палубу, за щедро украшенным винами и явствами столом, в глубоких креслах уже восседали вице-адмирал Роберто Гранди и двое незнакомых прибывших мужчин лет 45 в штатском. Один из них, невзрачный мужиฉишка с заметно удлинённым, подёрнутым гипертоническими жилками лицом, оказался начальником службы внешней разведки генералом Минори, представляя своего коллегу-англичанина, вольяжного здоровяка с грубоватым полусонным лицом, генерал произнёс: "Позвольте представить господа, подполковник Эдгар, просто Эдгар" уточнил генерал, давая понять, что оперирует псевдонимом англичанина. «Кстати, ваш фрегат-капитан Каллега, в начале войны он от службы безопасности курировал легендарную 12-ю флотилию ВМС Великобритании, которой командовал не менее легендарный морской диверсант, капитан 2-го ранга Лайонил Крэп, склонил голову в вежливом поклоне князь Баргезе. «Признаю!» Это был достойный противник. Примечание. 12-я флотилия ВМС Великобритании была аналогом 10-й флотилии штурмовых плавсредств в Италии. Командовал британскими морскими диверсантами капитан 2-го ранга Лайонил Крэп Крэп, по прозвищу Кутила, который вместе со своими боевыми пловцами прославился несколькими удачными операциями против германских и итальянских баз и кораблей. Следует помнить, что во Вторую мировую флотилии Баргези и Крэба противостояли друг другу в районе Гибралтара, в Средиземном и Лигурийском морях. Конец примечания. При этом важно помнить, что, Поспешил сгладить неловкость момента адмирал Гранди, что мы уже давно не враждуем и что у всех у нас появился общий противник. Именно это я и намерен был подчеркнуть, говоря о заслугах достойного противника, перешёл на английский чёрный князь. Стюарт в белоснежном одеянии незаметно как-то появился, с непостижимой быстротой наполнил бокалы вином и также незаметно удалился. Надо бы взять этого парня в группу подводных минёров, подумалось Баргезе. С такой-то ловкостью рук и с таким умением ниоткуда появляться и в никуда исчезать. Увлёкшись этой мыслью, князь не обратил внимания, что сам англичанин никак не отреагировал ни на его слово, ни на слова адмирала Гранди. Всем своим видом он как бы говорил: "Вы тут выясните всё между собой". А я присоединюсь к разговору, когда сочту нужным. Вы, фрегат-капитан, очевидно, удивлены, почему вдруг интерес к задуманной вами операции возник одновременно у итальянского и английского командований, а также в спецслужбах обеих стран. В принципе, я мог бы сказать, что значительно больше был удивлён в 49-м году. Когда выйдя на свободу, обнаружил, что мой план никого не заинтриговал, а судьба Линкора, как и судьбы значительной части итальянского флота, мало кого волнуют. Гранди и Минори мрачновато переглянулись, как бы говоря друг другу: "Этого следовало ожидать". Глубокомысленное заявление фрегат-капитан неожиданно взял слово англичанин. По-итальянски он говорил, хотя и с заметным акцентом, но вполне сносно. Однако нет оснований возвращаться к прошлому, к старым обидам и стереотипам. Это непродуктивно. В таком случае вдохновенно обратимся к будущему. Охотно пошёл ему навстречу Боргезе, что вполне приемлемо. Из разведывательных источников стало известно, что русские намерены снабдить артиллерийские системы некоторых кораблей снарядами с ядерными боеголовками. В частности, среди кораблей Черноморского флота пригодными для стрельбы этими снарядами признаны орудия главного калибра флагмана линкора Новороссийск, то есть бывшего итальянского линкора Джулия Чезари. Так, вот оно, в чём дело, непроизвольно вырвалось у Валерию. А я там мучаюсь в догадках и предположениях. Сведения, конечно, перепроверяются, но хотя пресса русских ещё не скоро заговорит о своём проекте усиления огневой мощи флота, донесения нашей агентуры выглядят вполне правдоподобными. Над созданием снарядов с тактическим ядерным оснащением В полной секретности, естественно, работают и американцы, утвердил их в правдивости агенттурных сведений начальник итальянской службы внешней разведки. Как вы понимаете, продолжил изложение сути проблемы подполковник Эдгар. Никто из стран западного мира не заинтересован в том, чтобы в Черноморском бассейне появлялся этот плавучий Армагеддон которым русские будут шантажировать наших союзников, Турцию и Грецию, держать в страхе и повиновении Румынию и Болгарию. Понятно также, что после ядерного перевооружения, проговорил Салана, русские значительно усилят охрану и самого Ленкора, и места его базирования. Поскольку это само собой подразумевалось, никто на его уточнение не отреагировал. В связи совсем выше изложенным возникает закономерный вопрос. Англичанин отпил немного вина, прикурил от золочёной зажигалки сигару и лишь после этого продолжил. Готовы ли вы, господин фрегат-капитан, сотрудничать в ходе этой операции с отделом диверсий британской военной разведки? Всё так же непроизвольно Баргези метнул взгляд на Минори и адмирала Гранди. Нет, нет, Поспешил развеять его сомнения подполковник не в качестве нашего агента, а в качестве представителя отдела диверсий итальянской разведки. С вашим командованием, как вы понимаете, акция согласована. Когда речь идёт о противостоянии русским варварам, развёл руками генерал Минори, как бы оправдываясь за то, что успел сдать своего офицера вчерашним врагам-англичанам. Каждый из нас обязан подумать о собственной миссии в деле спасения мира от ядерной катастрофы. Глубокомысленное основание, признал англичанин, не меняя выражения ничего не выражающего лица. Однако мы не намерены включать в диверсионную группу боевых пловцов вашей 12-й флотилии. Не поддался генеральскому пафосу Баргези. По-моему, так вопрос и не стоял. Посмотрел Роберта Гранди на проходящий мимо сторожевой катер сквозь розоватый омут вина. Речь идёт о сугубо итальянском реде группы Боргезе. Подполковник Эдгар вновь пригубил бокал, блеснул массивным золотым перстнем с чеканным родовым гербом на безымянном пальце. Справедливые условия, фрегат-капитан, глубокомысленное. Только знайте, коллега, Если бы в нашей флотилии нашёлся хотя бы один боевой плавец, который бы, как вы со своими командами, служил в своё время в Севастополе, мы наверняка создали бы собственную диверсионную группу, исключительно британскую. К тому же речь идёт об итальянском флагмане, а значит, о чести итальянского флота. Согласитесь, мощный моральный стимул, которого английские морские диверсанты тоже лишены. Как бы сказали в этом случае вы сами, глубокомысленное основание. Мало того, мы даже не претендуем на право считать эту операцию. Кстати, как вы её именуете? Гнев Цезаря. Гнев Цезаря глубокомысленно, помня о первичном наименовании Джулия Цезари. Тем более Так вот, мы даже не претендуем на право считать эту операцию совместной. С лавой еще труднее делиться, чем сокровищами. Особенно боевой славой, оплаченной риском и кровью. Просто по мере необходимости мы подключаем свои технические, интеллектуальные и финансовые возможности. Кстати, совместно с американцами мы готовы в значительной степени финансировать эту операцию. Выходит, американцы тоже присоединяются к нам. Если бы вместе с якорем Линкора на Ворошиск вы доставили им образец опытного снаряда, уже изготовленного на одном из русских заводов специально для испытательных стрельб в Чёрном море, памятник вам появился бы рядом со статуей Свободы. Сага о походе за якорем Линкора к Джулию Цезарю звучит заманчиво. В частности, американцы готовы взять на себя определённое денежное вознаграждение всех участников этой Севастопольской экспедиции, особенно пловцов-минёров. Суммы будут оговорены не сейчас и не здесь, но будут другое дело, что принципиальные согласии мы должны получить сейчас. Произнеся всё это, англичанин долил в свой бокал вина, поглубже опустился в кресло. Того и гляди на американский манер, выставит ноги на стол и, попивая благородный корсиканский напиток, в прикуску с сигаретным дымом безмятежно перевел взгляд на склон ближайшего прибрежного холма.